«Я хочу, чтоб ты мне помог. Ты не пойдешь домой попрощаться с братом? Ты не пойдешь, не поможешь мне? Нет, ты не хочешь мне помочь?» Долгая пауза. И вдруг, когда она стояла перед ним в полной беспомощности, ей вспомнился один случай, произошедший много лет назад. Близнецы, им было тогда лет пятнадцать, сидели у ее ног, и она рассказывала им о Голгофе. Их большие серьезные глаза не отрывались от ее губ. Вдруг Мануэль громко закричал, «Если б мы с Эстебаном там были, мы бы им не позволили». «Ладно, если ты не хочешь мне помочь, ты скажешь мне, кто ты». «Мануэль», — сказал Эстебан, — — Мануэль, пойдем туда, посиди со мной хоть немного. Долгое молчание, потом — нет. — Ну, Мануэль, милый Мануэль, неужели ты не помнишь, сколько вы сделали для меня, когда были детьми? Вы готовы были идти через весь город по какому-нибудь мелкому поручению, а когда я болела, вы просили кухарку, чтобы она разрешила вам подавать мне суп? Другая женщина сказала бы, — Вы помните, сколько я для вас сделала? Да, и у меня, Мануэль, была утрата, и у меня когда-то, но мы знаем, что Господь принял его в свои руки. Но это нисколько не помогло. Эстебан рассеянно отвернулся и пошел прочь. Сделав шагов двадцать, он остановился и заглянул в поперечный проулок, как собака, когда она хочет убежать, но боится обидеть зовущего ее хозяина. Больше ничего от него не добились. Когда двинулась по городу жуткая процессия с черными клубуками и масками, Горящими средь белых дня свечами, грудой черепов, выставленной на показ и устрашающими псалмами. Эстебан следовал за ней параллельными улицами, подглядывая издли, как дикарь. Вся Лима заинтересовалась разлукой братьев. Хозяйки сочувственно перешептывались об этом, вывешивая на балконах ковры. Мужчины в харчевнях, упоминая о них, качали головами и некоторое время курили в молчане. Приезжие из отдаленных от моря областей рассказывали, что увидели Эстебана, блуждавшего по сухим руслам рек, или среди гигантских руин древней империи, глаза у него горели, как угли. Пастух набрел на него, когда он стоял под звездами на вершине холма, сонной или в забытии, мокрой отрасли. Несколько рыбаков видели, как он заплывал далеко в море. Время от времени он находил работу, нанимался пастухом или погонщиком, но через несколько месяцев исчезал и скитался из провинции в провинцию. Однако он всегда возвращался в Лиму. Раз он появился у дверей артистической уборной переколы. Он словно хотел заговорить, внимательно посмотрел на нее и скрылся. Раз в кабинет матери Марии Пилар вбежала монахиня с известием, что бан, которого люди звали Мануэлем, слоняется у дверей монастыря. Настоятельница поспешила на улицу. Вот уже который месяц она спрашивала себя, какая уловка поможет склонить этого полубезумного мальчика к возвращению в их лоно.